Глава 21. Холли. Когда я выхожу из дамского туалета, я не спешу вернуться к Крейтону. Я делаю это не специально, просто меня постоянно отвлекают все эти потрясающие экспонаты. И кто устоял бы при виде их? Я никогда прежде не бывала здесь, но я твердо планирую вернуться. Я останавливаюсь перед экспонатом, висящим на стене, который состоит из проволоки и металлических музыкальных нот. Они поют мне. Учитывая, что музыка — смысл моей жизни, я не могу не задержаться около этого творения, и оно вовсе не такое безумно уродливое, как многие из тех, что я видела сегодня вечером. Прелестно, не правда ли? Я поворачиваюсь и вижу женщину с платиновыми волосами, одетую в потрясающее ярко-зеленое шелковое платье, облегающее все ее изгибы. Ее грудь, возможно, фальшивая, но если и так, это очень дорогая подделка, которую трудно отличить от натуральной. Я чувствую, что веду себя как мужик, оценивающий ее прелести и заставляю себя перевести взгляд на ее глаза ярко зеленые как и ее платье. она похоже не заметила мою оплошность, потому что в свою очередь разглядывает меня, но ее взгляд сфокусирован не на моей груди, а на моем колье. ну что ж крейтон безусловно стал более щедрым за такое колье можно умереть? я не могу уловить, что скрывается за ее тоном. Она не кажется извительной, здесь что-то другое. Спасибо. Она протягивает руку, и я не могу не заметить ее идеальный маникюр. Я Анника Фредериксон. Мы пожимаем руки, и я собираюсь назвать свое имя, но она опережает меня. А вы Холли Викс карс Мне кажется забавным, что она прибавила карс к моему имени, но я не собираюсь оспаривать это. Просто большинству людей, которые могли бы узнать меня, не пришло бы в голову это сделать. Но что-то подсказывает мне, что она узнала меня не по моим выступлениям на CMT. Канал, посвященный музыке в стиле кантри. Потому что я не могу представить, что она смотрит этот канал. И кроме того, она упомянула Крейтона. Она явно принадлежит к кругу его знакомых. Приятно было познакомиться. Я отпускаю ее руку и поворачиваюсь к двери. Мне, наверное, лучше вернуться. Она вежливо кивает, и я отхожу от нее, но не успеваю сделать десятка шагов, как она снова заговаривает. Надеюсь, что третья попытка окажется для Крейтона успешной. Как вы считаете, цифра 3 счастливая цифра для браков? Полагаю, нет, учитывая, как многие из моих знакомых заключают брак в четвёртый или даже в пятый раз. Я замираю, но мой мозг усиленно работает, снова и снова повторяя ее слова. Кровь, прилившая к моим ушам, заглушает шум толпы в сотни футов от нас. «Третья попытка окажется удачной?» «Что за черт? Он рассказывал мне об одной своей бывшей жене. Шо?» Я беру себя в руки и поворачиваюсь к каннике. Ее голова слегка наклонена, словно она ждет моей реакции. «Я делаю все возможное, чтобы никак не реагировать, лишь говорю. Я понятия не имею, кем вы себя считаете». Она улыбается, буквально излучая снисходительность, которая сияет ослепительнее, чем ее идеально белые зубы. «Наверное, потому что я не представилась вам должным образом». Она снова протягивает руку. На этот раз ее идеальные ногти кажутся мне когтями. аника Митчел Карас Фредериксон. Полагаю, вы также можете называть меня миссис Карас. На этот раз я не пожимаю ей руку. Я просто тупо стою... Увешенная бриллиантами на сумму в кто знает сколько тысяч долларов, и пялись на эту женщину. Теперь я вижу расчетливый блеск в ее глазах. Понятия не имею, как я сразу его не заметила. «О, я вижу, он не рассказывал вам обо мне. Неудивительно. Наверное, ему все еще больно говорить об этом в конце концов. Это же я ушла от него». Я несколько раз моргаю, пытаясь переварить ее слова. «Когда? Когда вы были женаты?» Много лет назад, но некоторые раны никогда не затягиваются. Не могу сказать, что не жалею о том, что поспешила покончить с ним. Мы были такими молодыми и такими влюбленными. Я фыркаю. Наверное, вы были не так уж влюблены, если бросили его. Ее хидная улыбка немного тускнеет. Иногда приходится отказываться от любимого человека, даже если вам на самом деле этого не хочется. «Зачем вы говорите мне все это?» потому что считаю, что вам следует знать, за какого человека вы вышли замуж. Судя по тому, что я наблюдаю, и потому, что мне рассказала его вторая жена, он не изменился ни на йоту». «Что? Вы собираетесь сказать мне, что он извращенец?» Я фыркаю. «Мне жаль, дорогуша, слишком поздно, я уже это знаю». «Нет, но я рада видеть, что вам нравится, когда с вами обращаются, как с игрушкой, потому что именно этим вы всегда и будете, игрушкой». Чем-то, что может доставить удовольствие, что можно выставить на показ, когда это ему нужно, и от чего можно будет легко откупиться, когда с вами будет покончено. Анника оглядывается по сторонам, а потом ее взгляд снова обращается на меня и останавливается на моем колье. Разве не это он и сделает сегодня вечером, наряжая вас и приводя сюда на всеобщее обозрение? Вы что-нибудь сделали сегодня, помимо того, что висели на его руке? Вы внесли блистательный вклад в его бесконечное обсуждение дел? Или вы были просто симпатичным аксессуаром? Меня охватывает ярость, которую я сдерживаю лишь потому, что тихий голос у меня в голове говорит. Знаешь, в том, что она говорит, есть доля правды. Словно эта женщина залезла в мои мозги и раскопала мой самый большой страх. Ну, к черту ее! Я вижу, что она любительница ворошит дерьмо. Только в этом случае она ворошит правду. Но я не могу допустить, чтобы кто-то в моем присутствии обливал крейты на грязью. Знаете что? Нет, — быстро отвечает она. Знаете ли вы, если вы думаете, что он будет нуждаться в вас дольше, чем вы будете служить симпатичным аксессуаром, вы безумны. Он никогда не полюбит вас. У нас с ним было много общего. Одна и та же школа, одни и те же друзья, один и тот же социальный статус, одни и те же увлечения. И все же я не смогла ничего поделать, чтобы побороть его первую любовь. «Любовь к победам». Ее глаза блестят, и она продолжает. «Ему нужны победы, адреналин его, наркотик». Но вместо того, чтобы получать его, прыгая с парашютом из самолета, он получает его, вычеркивая очередную цель из своего списка. «Это затея с объявлением?» «Достаточно оригинальный способ найти вас после одной проведенной ночи, потому что вы пробудили его любопытство. Но неужели вы думаете, что будете долго удовлетворять его?» У вас нет ничего общего. Вы даже не принадлежите к его кругу. Ему, наверное, даже повезло, что вы сегодня все время молчали, потому что ваш провинциальный говорок показал бы, насколько вы далеки от этого мира. Возможно, этот говорок кажется привлекательным, когда вы даете интервью на радио, но в мире Крейтона вы просто обуза. Я притворяюсь про себя, что нахожусь на сцене и только что спутала слова песни. Я продолжаю петь, стараясь улыбаться, чтобы никто не заметил, что внутри я вся съежилась от своей ошибки. «Зачем вы говорите мне все это? Какая у вас может быть причина?» Анника вздергивает подбородок, и я не знаю, можно ли задрать нос выше. «Считайте это моим общественным долгом». Я бросила его, потому что не хотела, чтобы мной пренебрегали. У вас были прекрасные отношения с тем исполнителем кантри. Я думаю, это было именно тем, о чем вы мечтали с того момента, как сидели ребенком в трейлерном парке и слушали радио в какой-нибудь разбитой машине, стоящей на кирпичах. Я морщусь. Не знаю, откуда она взяла этот образ, но меня задевает, что она слишком близка к правде. И, говорю я, я не позволяю ей увидеть, что внутренняя я вся съежилась и я думала, что, как женщина, знающая его 20 лет, я должна вам рассказать, во что вы вязались. Если вы думаете, что он стоит того, чтобы отказаться от своей мечты, вам следует серьезно поразмыслить, потому что для таких девушек, как вы... Она указывает на меня пальцем, словно я не понимаю, о ком она говорит. Если они не ухватятся за свой шанс, который предоставляется лишь раз в жизни, другого шанса не будет. На вашем месте я бы задумалась над тем, что для вас значит больше ваша карьера, о которой вы мечтали. Или какой-то мужчина. Мое сердце отчаянно колотится в груди, когда она так дерзко выкладывает все это. И я понятия не имею, почему она считает, что имеет право говорить мне все это. Но я услышала достаточно. Спасибо за предупреждение. Полагаю, на этом мы и покончим. Аника улыбается, снова становясь любезной и элегантной, ни одного намека на злорадство. «Было приятно познакомиться с вами, Холли. Я слышала, что в этом году вас выдвинули на премию молодые исполнители. Удачи вам!» И с этими словами она поворачивается, колыхнув подолом зеленого платья, и гордо удаляется. И это самый лучший уход со сцены, который мне доводилось видеть в жизни, а не в кино. Я же хочу усесться в выставленное в качестве экспоната кресло, свернуться к клубочкам и залезать раны, которые она нанесла мне. У нее была причина сказать мне все это, иначе она не стала бы напрягаться. Но имели ли значение ее мотивы? Даже если все, что она сказала, было ерундой, она не сказала ничего, о чем бы я сама не думала. Пора мне посмотреть фактом в лицо, факт номер один. Я влюбляюсь в Крейтона. Нет, не влюбляюсь, я уже влюбилась. В первый раз я признаюсь себе в том, как глубоко я увязла и я пытаюсь прогнать терзающий душу страх. Что, если она права? Что, если она скуча ему раньше, чем у меня с губ сотрется помада? Рассеянно, глядя на великолепные произведения искусства, окружающие меня, я задумываюсь над тем, не станет ли наше с ним будущее именно таким. Вечер за вечером, когда меня видит, но не слышит, и мой единственный талант заключается в том, чтобы висеть на его руке, не привлекая к себе внимания. Неужели это все? чего я могу ждать в качестве спутницы его жизни. Я не подписывалась на это. Мне нужно подумать только где-нибудь, где мне не нужно заботиться о том, чтобы не совершить какую-то оплошность. Тяжелый груз, который навалился на меня, горечь, вина, растерянность, стресс, придавливает меня, и мое дыхание становится неровным, а голова начинает кружиться. Я весь вечер чувствовала себя ужасно после того срыва, а теперь мой лоб становится липким от пота, и я делаю шаг назад, прислоняясь к стене и медленно сползаю на пол, не заботясь о том, как задралось мое платье и как нелепо я выгляжу. Я запрокидываю голову, пытаясь сделать глубокий вдох, но никак не могу вобрать больше воздуха в легкие. «Эй, вы в порядке? Вот дерьмо! Вы не слишком хорошо выглядите!» Этот голос мне незнаком, и мне наплевать. «Я хочу лишь одного!» «Вдохнуть как можно больше кислорода, чтобы не упасть в обморок на этот затейливый пол!» Мужчина выкрикивает имя Крейтона. «Не знаю, сколько проходит времени, секунды, минуты или часы, но Крейтон садится на корточке рядом со мной, пригибая мою голову к коленям и тихо говорит, «Дыши, Холли, просто дыши, медленнее!» Я пытаюсь дышать медленнее, как он велел, стараясь попасть в такт его дыханию. Наконец, мои легкие расправляются и я медленно поднимаю голову и смотрю в его обеспокоенные глаза. «Ты в порядке? Что, черт возьми, случилось?» Его заботливый тон сменяется резким и требовательным, и мое дыхание снова учащается. «Вот, дерьмо, успокойся, Холли, прости, я не должен был. Давай уйдем отсюда». Он обнимает меня, и я понимаю, что он хочет взять меня на руки и вынести из этого музея. Я буду выглядеть последней идиоткой в глазах всех собравшихся, не говоря уже о том, что в интернете появится множество наших фотографий и за этим последует сообщение в СМИ о том, что я беременна и поэтому упала в обморок, и в следующие шесть месяцев все внимание будет приковано к моему животу, я отталкиваю его руку. Я могу идти сама. Крейтон прищуривает глаза, но протягивает руку, чтобы помочь мне подняться. Ты уверена? Я киваю. Пойдем отсюда.